Тут появлялось название фильма Бебенбелеке. За ним общие планы убогих строений больницы и замотанные, сбивающиеся с ног медсестры, проявляющие какую-то нечеловеческую преданность своей работе. И вдали доктор Мюс. Закадровый голос рассказывал, что доктор Мюс родился в небольшой деревушке на Балтийском берегу. Приехал в около тридцати лет назад буквально босиком и камень за камнем строил эту больницу, которая покрывает все еще в недостаточной мере медицинские нужды обширного региона Квилу. Мужчина с дрожащими руками встал и направился к телевизору, чтобы выключить его. Этот репортаж он знал наизусть. Он вздохнул. Два года назад его показали первый раз. Он мало времени проводил у экрана, но в тот момент телевизор оказался включен. Он прекрасно помнил, что его внимание привлекло динамичное новостное начало. Доктор Мюс спешит по делу и на ходу объясняет журналистам, что у него нет времени ни на что другое. «Я знаю этого человека», — проговорил тогда мужчина с дрожащими руками. Он внимательно посмотрел весь репортаж. Слово «бебенбелеке» ничего ему не говорило, как и название «белеке» или «киконго». Но лицо... Лицо доктора. Это лицо было связано с его болью, с его единственной огромной болью, но он не знал, каким образом. Ему на память снова пришли разрывающие душу воспоминания о близких. Маленькая Труде, потерянная крошка Тру, Он увидел непонимающий взгляд малышки Амелии. «Почему ты ничего не делаешь? Ведь он должен был всех их спасти». Тещу разрывает кашель, но она не выпускает из рук скрипку, а моя Берта прижимает к себе Жульет, той всего несколько месяцев. В его душе всколыхнулся весь ужас мира». И почему ему кажется, что лицо доктора как-то связано с этим ужасом? Он заставил себя досмотреть репортаж. И в конце узнал, что в этом вечно политически нестабильном регионе Бебенбелеке единственная больница на много сотен километров окрест Бебенбелеке. И доктор, с лицом от одного взгляда, на которое ему становилось плохо, И тогда уже на финальных титрах он вспомнил, где и как познакомился с доктором Мюссом, с братом Мюссом, монахом-тропистом со смиренным взглядом. Примечание. Трописты, или орден цистерцианцев строгого соблюдения, католический монашеский орден, являющийся ответвлением ордена бенедиктинцев. Конец примечания. Тревога поднялась, когда один взволнованный брат, несущий послушание в больнице, на ухо сообщил отцу Приору о состоянии брата Роберта. «Я не знаю, что с ним делать. Сорок девять килограммов, он тощ, как спичка, у него поблекли глаза, я». Примечание. Приор в католичестве, титул настоятеля небольшого мужского монастыря, Или здесь старшего после настоятеля члена монашеской общины. Конец примечания. Глаза у него никогда особенно не блестели, вырвалось у отца Приора, который в ту же минуту раскаялся, что не проявил достаточного милосердия к одному из братьев общины. Я просто не знаю, что с ним еще делать. Он не притрагивается к мясному и рыбному бульону, который мы варим только для больных. «Переводим продукты». «А как же послушание?» «Он пытается, но не может. Как будто он хочет умереть, и умереть поскорее, да простит меня Господь. Но такое у меня впечатление. Вы правильно сделали, что сказали об этом брат. Таким образом вы исполняете свой обет послушания». «Брат Роберт», — начал снова монах, отерев платком лысину и пытаясь совладать с его дрожью, — Брат Роберт хочет умереть, а кроме того... Пряча платок в складках одеяния, он рассказал отцу Приору секрет, которого тот еще не знал, потому что им не захотел поделиться его преподобие отец Мартен, бывший настоятелем, когда брат Роберт вступил в Новициат при монастыре ордена цистерцианцев строгого соблюдения в Ахеле, что стоит над темными и прозрачными водами Тонгерлепа. и кажется идеальным местом для успокоения мучительных душевных бурь, поднятых чужими грехами и собственной слабостью. Примечание. тонгер Река в Бельгии и Нидерландах. Приток Доммеля. Конец примечания. Аббатство устава святого Бенедикта в Ахеле было идиллическим местом, где Маттиас Альпаэрц, будущий брат Роберт, мог научиться крестьянствовать и привыкнуть вдыхать чистый воздух, пахнущий коровами, делать сыр, работать по меди и выметать пыль из углов внутреннего двора и прочих монастырских построек, которые ему было велено мести в окружении плотной тишины, царившей 24 часа в сутки среди монахов-тропистов его новых братьев. Ему было совсем нетрудно вставать в три часа ледяной ночи и направлять непослушные стопы, которые сандалии не защищали от холода, на первые утренние молитвы, дававшие надежду на новый день и, может быть, на новую надежду. А потом, по возвращению в келью, читать «Лектио дивина», хотя это порой превращалось в муку, потому что образы пережитых страданий вновь безжалостно вторгались в его истерзанную душу, и Господь замолкал, как и в те времена, когда они были в аду. Примечание. Lectio Divina, дословно, «божественное чтение», латинской, «молитвенное чтение священного писания». Конец примечания. Поэтому голос колокола, призывавшего на утреннее хваление, звучал надеждой, а после, в шесть часов во время мессы, Он, сколько позволяла скромность, не сводил глаз со своих братьев, живых, благочестивых, и молился с ними в унисон. «Никогда больше, Господи! Никогда больше!» Возможно, он был ближе всего к счастью, когда приступал к четырехчасовому дежурству на скотном дворе. Он бормотал свои страшные секреты коровам во время дойки, а те отвечали ему пристальным взглядом, полным понимания и сострадания. Он научился делать ароматный сыр с травами и представлял себе, как раздает его тысячам людей, словно тело Господня, уж коли он не мог причащать верующих. поскольку сам отказался даже от поставления в малые чины, ибо считал себя недостойным и просил только об укромном уголке, где мог бы до конца жизни в молитве преклонять колени, как фрами Элдес Сускеда, другой беглец, попросивший убежище несколькими веками раньше, в монастыре сан пере бургал Проведя четыре часа с коровами, среди навоза вороша сена и прерываясь лишь для совершения молитвы третьего часа, а после, вымыв руки и умыв лицо, чтобы вонью не оскорблять братьев, он входил в церковь как в убежище от зла и совершал с братьями молитву шестого часа в полдень. Примечание. Молитва третьего часа. Богослужебные часы не совпадают со светскими. Приблизительное соответствие богослужебных и светских часов в католичестве. Утренняя — ноль часов хваление три часа первый час шесть часов третий час девять часов шестой час двенадцать часов девятый час пятнадцать часов вечерня восемнадцать часов комплиторий двадцать один час конец примечания неоднократно начальствующие запрещали ему ежедневно мыть посуду после общей трапезы, поскольку это послушание касалось всех членов общины без исключения, и он должен был проявлять смирение и подавлять желание служить другим. В два часа он возвращался под сень церкви, чтобы совершить молитву девятого часа, а после оставалось еще два часа работы, которую он проводил уже не с коровами, а на грядках, удобряя их и выравнивая, сжигая сорняки, пока брат Паулус доил коров, а после снова должен был мыться, в отличие от братьев, несших послушание в библиотеке, которым самое большее нужно было ополоснуть пыльные пальцы, и которые, может быть, завидовали братьям, занятым физическим трудом, вместо того, чтобы сидеть в четырех стенах, изнашивая зрение и память». Второе упражнение в чтении Писания во второй половине дня было прелюдией, завершавшейся в шесть часов вечерней службой. Ужин, во время которого он только делал вид, что ест, перебрасывал мостик к молитвам комплитория, когда все братья собирались под темными церковными сводами, где горели лишь два огонька свечей перед образом Богоматери Ахельской. Примечание. Комплеторий. В католицизме. Молитвы суточного богослужебного круга, совершаемые перед отходом ко сну. Конец примечания. И когда колокола монастыря Бенедиктинского устава отбивали восемь часов вечера, он ложился в постель, как и другие братья с надеждой, что завтрашний день будет точно таким же, как сегодняшний, как послезавтрашний, и так до скончания века». Отец Приор ошеломленно посмотрел на монаха, ухаживающего в больнице за братом Робертом. Почему же его преподобие, настоятель отец Манфред, именно сейчас находится в отъезде? Почему генеральный капитул должен происходить именно в тот день, когда брат Роберт впал в своеобразную прострацию, из которой больничные братья не могут его вывести? Ну почему же, господи? «Зачем я согласился быть приором?» «Но он жив, да?» «Да. Он в кататоническом ступоре, мне кажется. Говоришь ему «встань», и он встает. Говоришь «сядь», и он садится. Просишь сказать что-нибудь, и он принимается плакать, отец. «Это не кататония. Видите ли, святой отец?» Я умею лечить раны, царапины, переломы, вывихи, гриппы, простуду, боли в животе, все, что хотите. Но все эти душевные дела. И что вы посоветуете, брат? Святой отец я. Да-да, что вы мне посоветуете? Чтобы его осмотрел настоящий врач. Доктор Гейль вряд ли сможет ему помочь. Я имею в виду настоящего врача. Хорошо, что на третьем заседании генерального капитула отец-настоятель Манфред поделился с другими аббатами своими заботами, вызванными тревожным звонком приора, чей голос казался в телефоне испуганным и далеким. Настоятель Мариавальдского монастыря сообщил ему, что если отец Манфред сочтет это уместным, то он может рекомендовать монаха своей общины, врача, который... проявляя крайнее смирение и, очевидно, против воли, приобрел славу и за пределами монастырских стен своим умением управляться как с телесными, так и с душевными недугами. Так что брат Ойген Мюс к вашим услугам. Впервые за 10 лет, с 16 апреля 1950 года от Рождества Христова, когда он вступил в Ахельский монастырь Бенедиктинского устава и превратился в брата Роберта, Матиас Альпаэртс покидал пределы аббатства. Его руки, лежавшие на коленях ладонями вверх, сильно дрожали. Он испуганно смотрел в грязное окно Ситреена Траксион Аван, подпрыгивавшего на пыльной дороге, унося его из убежища в мир бурь, которую он когда-то надеялся оставить навсегда. Больничный брат иногда искосо поглядывал на него. Он замечал это и пытался отвлечься, принимаясь рассматривать затылок молчаливого шофера. Дорога в Хаймбах заняла четыре с половиной часа, в течение которых больничный брат Пытаясь нарушить его упорное молчание, успел прочитать под не слишком мелодичный шум мотора молитвы третьего, шестого и девятого часа. Они прибыли к воротам Мариавальдского монастыря, когда колокола, столь не похожие на колокола Ахеля, созывали общину на вечернюю молитву. На следующий день, после утренних молитв, его усадили на жесткую скамейку в углу широкого и светлого коридора, и велели подождать. Несколько тихих и почтительных слов, сказанных по-немецки одним из братьев, прогремели в его ушах грубыми приказами. Приехавший с ним брат из Ахеля и брат-помощник Мюсса исчезли за одной из дверей. Наверное, проводили предварительные консультации. В любом случае его оставили одного наедине со всеми страхами. А потом брат Мюс пригласил его в свой тихий кабинет и предложил сесть напротив через стол и на достаточно правильном голландском попросил его поведать о своих муках. Брат Роберт недоверчиво поднял на него глаза и встретил мягкий взгляд, и тогда его боль вырвалась наружу, и он стал говорить. «Потому что, представляете, ты сидишь дома обедаешь». «Жена, теща и три дочки. Теща немного не здоровится, а на столе новые салфетки в белую-голубую клетку, потому что у крошки Амелии, старшенькой, день рождения». Сказав это, брат Роберт не мог остановиться и говорил без передышки целый час, не сделав и глотка воды, не сводя взгляда с безупречной поверхности стола, не замечая опечаленного взгляда брата Ойгана Мюсса. Рассказав всю историю, он добавил, Итак я плелся по жизни, опустив голову, оплакивая свою трусость и не находя способа исправить свои ошибки, пока мне не пришло в голову укрыться там, куда не проникнут воспоминания. Мне было необходимо восстановить общение с Богом, и я попытался вступить в Картезианский монастырь, однако там мне указали, что мой план не слишком хорош. С того дня я решил не говорить никому правду, и в других монастырях, куда я обращался, я не объяснял причин своей боли и старался даже не выказывать ее. В ходе собеседований в каждом следующем монастыре я постепенно понял, о чем нужно говорить, а о чем умалчивать, Так что, стучась в Бенедиктинское аббатство в Ахеле, я был уже уверен, что никто не станет чинить препятствий моему запоздалому обращению и умолял лишь о том, чтобы мне позволили, если послушание не будет требовать иного, исполнять самую скромную работу в обители. И с того дня я снова начал понемногу говорить с Господом и научился рассказывать свои истории коровам. Доктор Мюс взял его за руку. Они просидели так молча, может быть, десять, а может быть, двадцать минут, а потом брат Роберт стал дышать ровнее и сказал, «После многих лет монастырского покоя воспоминания снова всколыхнулись в моей голове». «Вы должны быть готовы к тому, что они будут пробуждаться время от времени». Брат Роберт, я не выдержу этого. Выдержите с Божьей помощью. Бога нет. Вы монах-тропист, брат Роберт. Какой реакции вы от меня ждете? Я каюсь перед Господом, но не понимаю его замысла. Почему, если Бог — это любовь? Вас будет поддерживать и помогать оставаться человеком сознание того, что вы не причинили никому зла, подобного тому, которое причинили вам и которое гложет вам душу. Нет, мне не причинили зла, но маленькая Тру, Амелия, крошка Жульет, моя Берта и простуженная теща... Вы правы, но и вам причинили зло. Героический человек — это тот, кто умеет оправиться после нанесенного вреда. «Если бы я встретил тех, кто в ответе за...» Он всхлипнул. «Не знаю, что бы я сделал, святой отец. Клянусь вам, я уверен, что не способен простить их». Брат Мюс записал что-то на клочке бумаги. Брат Роберт... посмотрел прямо на него, и тот не отвел глаз, как и тогда, когда доктор Мюс говорил журналисту, что у него нет времени, и сам того не зная, взглянул в скрытую камеру. И тогда Маттиас Альпаэрц понял, что должен поехать в Бебенбалеке, где бы это ни было, чтобы вновь встретить этот взгляд, способный его успокоить, потому что вот уже несколько дней, как воспоминания, снова всколыхнулись в его голове. «По прибытии в Бебенбелеке первым делом обнаруживаешь, что не существует населенного пункта с таким названием. Это название больницы, которая находится посреди пустоты, далеко на север от Киквита, далеко на юг от Юмбу-Юмбу и достаточно далеко от Киконго и Белеке». Больница окружена хижинами, которые построили некоторые пациенты без какого-либо плана или официального распоряжения, и в которых обыкновенно размещаются родственники больных, если пребывание здесь последних затягивается. Постепенно появляются новые хижины, где селятся люди, как-нибудь связанные с больницей или никак не связанные с ней. Со временем эти строения и образуют деревню Бебенбалеке. А доктору Мюссу и этого достаточно. Как и курам, которые спокойно бродят не только по окрестностям, но и по больничному двору, хотя им это строго запрещено. В Бебенбалеке сконцентрирована людская боль, а в полукилометре от больницы в направлении Джило, сразу за Белой скалой, Лежат на кладбище те, кто не справился с болезнью. Индикатор неудач доктора Мюсса. «Я покинул общину несколько месяцев спустя», — сказал Матиас Альпаерц. «Я вступил в нее, думая, что это средство от моей боли, и, выходя, был уверен, что это действительно было лучшее средство. Но в стенах монастыря или за ними... Мои воспоминания свежи, как и раньше. Доктор Мюс усадил его на стоявшую при входе зеленую скамейку, еще не запачканную кровью, и взял его за руку, как и тридцать лет назад, в больничном кабинете Мариавальдского аббатства. «Я благодарен вам за желание помочь, брат Мюс, сказал Матиас Альпаэрц. «Мне жаль, что я не могу помочь вам в достаточной мере». «Вы очень мне помогли, брат Мюс. Сейчас я уже на чеку, и когда воспоминания возвращаются, я могу оказывать им какое-то сопротивление. Это часто с вами бывает? Чаще, чем мне хотелось бы, брат, потому что... «Не называйте меня братом, я уже не монах», — перебил его доктор Мюс. Немного спустя после нашего знакомства я написал прошение в Рим. Молчание бывшего брата Роберта было красноречивее любого вопроса, и брату Мюссу пришлось объяснить, что он покинул общину в поисках покаяния и да простит меня Господь в уверенности, что я принесу больше пользы, пытаясь помочь попавшим в беду несчастным, чем молясь в положенные часы в монастыре. «Я понимаю вас. Мне не в чем упрекнуть монахов». «Дело в моем душевном состоянии, и начальствующие правильно меня поняли. Вы просто святой, который подвизается в этой пустыне. Это далеко не пустыня, а я тем более не святой. Я медик, бывший монах, и просто практикую здесь как врач и стараюсь исправлять происшедшее с другими зло. Меня беспокоит зло само по себе». «Я знаю, но я могу бороться только с его последствиями. Я хочу остаться здесь и помогать вам. Вам слишком много лет, ведь вам уже за семьдесят. Это не важно, я могу быть полезен. Нет, это невозможно». Тон доктора Мюса вдруг стал сухим, как если бы собеседник глубоко оскорбил его. Руки Матиаса Альпаерца задрожали, и он спрятал их в карманы, чтобы доктор Мюс этого не заметил. «Когда на вас находит эта дрожь?» Доктор Мюс указал на его руки, и Матиас с трудом сдержал недовольную гримасу. Он положил руки перед собой. Их била крупная дрожь. «Когда на меня находят воспоминания?» Иногда мне трудно поверить, что руки так двигаются помимо моей воли. Вы ничем не сможете помочь в больнице с такими руками. Матиас Альпоэртс взглянул ему в глаза. Последнее замечание было, мягко говоря, жестоким. — Я много чем могу помочь, — обиженно сказал он. — Например, я могу работать в огороде. В Ахельском монастыре я научился обрабатывать землю. «Брат Роберт, Матиас, не настаивайте. Вы должны вернуться домой». «У меня нет дома. А здесь я могу быть полезен?» «Нет. Я не принимаю отказа». Тогда брат Мюс взял Матиаса Альпоэрца под руку и отвел ужинать. Как и каждый вечер, Единственным блюдом на ужин была клейкая пшеная каша, которую доктор разогревал на плитке. Они сели прямо в кабинете, превратив рабочий стол в обеденный. Доктор Мюс открыл шкафчик, достал оттуда две тарелки и Матиас увидел, как тот что-то прячет, может быть, грязную тряпку за пластиковый стакан. Пока они без аппетита ели. Доктор объяснил, почему Матиасу невозможно остаться в больнице ни в качестве санитара, ни в качестве садовника, ни в качестве повара, ни в качестве огородника, чтобы возделывать землю, которая не родит ни зернышко, пока с работника не сойдет семь кровавых потов. В полночь, когда все спали, Матиас Альпаэртс вошел в кабинет доктора Мюсса, и руки у него не дрожали. Он открыл шкафчик у окна и, светя себе карманным фонариком, нашел то, что искал. Он внимательно рассмотрел тряпку в скудном и неверном свете. Целую бесконечную минуту он колебался, неуверенный, что узнал ее. Вся его дрожь сконцентрировалась в сердце, которое, казалось, было готово выскочить наружу. Когда пропел петух, он принял решение и положил тряпку на место. Он почувствовал жжение в пальцах. То же жжение, что и Феликс Ардевол, или я, когда чувствую, что желаемый предмет может навсегда ускользнуть из моих рук, жжение и дрожь в кончиках пальцев. Хотя болезнь Маттиаса Альперца была иной, чем у нас. Он уехал еще до рассвета Фургончики, фургончике, который привозил из Киконго лекарства и продукты, а еще каплю надежды для больных обширного региона, раскинувшегося от Квиллу на тысячи квадратных километров.